Ехали они всю ночь напролёт. Да и фырма и старуха спали прямо на телеге, укрывшись шерстяными одеялами. Полковник постоянно сидел на месте возницы и так и не прилёг ни разу. После рассвета они остановились в чистом поле, чтобы перекусить хлебом и сырыми овощами из котомки. Ерма хотела было сотворить еду получше, но старуха остановила её. «Не надо! Засечь могут!» У ордена есть такие мастера. Сами мало что могут, но чуют мощные всплески силы очень далеко. Твое они точно заметят. Так что сила пока для тебя под запретом. Когда приедем на место, то тоже не используй ее. Ирма угрюмо кивнула. Как только забрались... Как только забрались обратно в телегу на дорогу впереди... Ирма угрюмо кивнула. Как только забрались обратно в телегу, на дорогу впереди выехали из-за поворота трое всадников в чёрных куртках. «Инквизиция, будь она неладна», — пробормотал полковник и положил левую руку так, чтобы быстро выхватить что-то лежащее под сиденьем. Дэйв пододвинул к себе поближе шкуру, которой был укрыт лук. Ирма выглядела расслабленно. Она положила свою руку Дэйва на плечо и слегка похлопала, не нервничай, мол, Всадники приблизились и преградили путь. Двое встали поодаль, держа руки на клинках, а один подъехал вплотную. «Кто такие? Куда едем?» Казалось бы, равнодушно спросил тот, а взгляд такой колючий, шарит по лицам, присматривается. Полковник хотел было что-то сказать, но не успел. Ирма со странным напряжением в голосе произнесла, глядя в глаза инквизитору, «Подзови остальных». Тот вздрогнул, повернулся и махнул рукой напарникам, давая знак подъехать ближе. Пока те приближались, Дэйв вспомнил, где слышал похожую интонацию. На бульваре в Москве. Гаррах младший таким же тоном велел ему удалиться. Когда вся троица оказалась рядом, Ирма с нажимом, четко отчеканивая каждое слово, произнесла «Телега пустая». «Бедный крестьянин едет домой». «Тут никого нет. Проезжайте мимо. Вы забудете эту встречу через минуту». Троица на секунду зависла, переваривая приказания, потом один из них махнул рукой, уступая дорогу. «Проезжай!» Когда всадники отъехали подальше, Дэйв спросил. «Ты так с каждым можешь?» «С обычными людьми, да. С мастерами так просто не выйдет. А со мной?» ирма странно на него посмотрела и я не хочу пробовать ответила она и отвернулась